Кто-то украл моего папу. «Посреди ночи, когда я спал, мне рассказала моя мама». «Кто?» — спросил я. Мама пожала плечами. «Ничего не поделать», — сказала она. «Ничего не поделать?» «Да». «Все можно поделать!» — крикнул я и стукнул кулаком по столу. Моя мама ничего не сказала. Но я пошел в полицию. В полиции никогда не слышали о моем папе. «Твой папа? Мы ничего о нем не знаем», — сказали они. «Вы можете его найти?» — попросил я. Они пожали плечами. «Мы больше не ищем папу», — сказали они. «За это лучше даже не браться». Тогда я написал в газете огромными буквами «Где мой папа?» и подписался внизу. «Я выступил на телевидении». «Так-так, Йозеф, значит, твой папа вдруг неожиданно исчез. Да. Как он выглядит? Он очень высокий». «Насколько высокий?» Я забрался на лестницу, чтобы показать, чтобы все увидели. «А как выглядят его уши и его нос? И что он любит?» Торт со взбитыми сливками или, может, шпинат? Он часто простужается. И как он чихает тогда? Сначала левой ноздрёй или сразу обеими? А в какой платок он сморкается? Они спросили меня обо всем, даже о самых маленьких подробностях, но ничего не помогло. Я подумал, что похитители пытали моего папу в каком-нибудь сарайчике. подвесили его вверх ногами и били палками и разжигали костер прямо у него под головой. Я очень много плакал, но моя мама этого не видела. Она весь день заправляла постели и мыла посуду. Однажды вечером он вернулся. Он сразу пришел ко мне и сел на край моей кровати. Он не рассказал мне, где он был и что с ним делали. Значит, его все-таки пытали, потому что о таком никогда не рассказывают. Я так и знал, — сказал я. Он погладил меня по голове. Я сказал, эта жизнь мне не нравится. Мне тоже, — сказал мой папа, — но я сделаю ее лучше. Сделаю лучше, так он и сказал. Как? — спросил я. Но он уже вышел на цыпочках из моей комнаты. Спокойной ночи, — сказал он. Спокойной ночи, спокойной ночи. Ну какая могла быть спокойная ночь после всего, что случилось?